Афанасьев Александр, цикл «Бремя империи», серия Укладе за бездны», книга третья, «Враги Господа нашего». Но я очнулся и не захотел служить безумию. Я воротился и примкнул к сонну тех, которые Исправили подвиг твой. Я ушел от гордых и воротился к смиренным для счастья этих смиренных. То, что я говорю тебе, сбудется, и царство наше сожидится. Повторяю тебе, завтра же ты увидишь это послушное стадо, которое по первому мановению моему бросится подгребать горячий угли к костру твоему. На котором сожгу тебя за то, что пришел нам мешать. Ибо, если был кто всех более заслужил, Наш костер, то это ты. Завтра сожгу тебя. Дикси. Достоевский, великий инквизитор. Аллилуйя, поете вы, Как ягонята, да только львы. Соберутся в песках страны подрыгатый шлем сатаны. Мирослав Мурысин. 11 июля 2013 года Сардиния, Капо Камино. Эти места, Каменистый берег Сардинии. еще не были открыты туристами. Туристические паромы с Сапожка приходили в гольфо Оранчи и в Арбату. Там же были и отели, которых на Сардинии было не так много, как могло бы быть. По непорядным причинам туристы избегали этого места, не особенно любили его. Что же касаться Капо-Камина, то это был еще один то ли рыбацкий городок, то ли деревушка, притулившаяся на узкой полосе земли, окомлявший этот гористый, неприветливый остров. 90% территории Сардинии представляли собой разные крутизны горы, а оставшиеся 10% — это побережья, рыбацкие деревушки и туристические компаунды. А море здесь было даже не синим. Оно было лазурно-голубого цвета, как некоторые химические составы, настолько ярким, что в солнечные дни На него больно было смотреть. Цивилизация в виде отелей, впрочем, заканчивалась береговой чертой. Если пройти немного дальше от берега, миновать гряду песчаных дюн, здесь есть почти что настоящая пустыня, правда, шириной всего несколько сотен метров. А потом углубиться в горы, и то рано или поздно вы набредете на заброшенной деревни. Раньше здесь жили люди, теперь здесь никто не живет. Дело в том, что здесь имеет силу Каморра, неаполитанская мафия, зародившаяся именно здесь, в горах Сардинии. Когда власти пытались превратить Сардинию в туристический рай, они предприняли значительное усилия к тому, чтобы отучить местных горцев от мерзкой привычки похищать людей и требовать за них выкуп. В гористой Сардинии, как и во всех горных местах, Жили достаточно бедно, рыба большого дохода не давала, потому получение денег за похищенных людей считалось не преступлением, а доблестью, с чем и боролись власти. Справиться с горцами получилось как-то не очень. Да, и превратить остров в туристический рай тоже получилось не очень, но кое-какие подвижки все же были. Они заключались в том, что многие горцы... поменяли свое жилье, старые хибары на острове, на приличное, построенное за государственный счет, жилье на континенте и переехали жить туда. Деревни остались пустовать, но так как климат на острове мягкий и ровный, зим со снегом не бывает, им суждено было оставаться туристическими достопримечательностями и 200 лет спустя. Как раз в районе Капа Камина, В этот день в районе песчаных дюн, когда еще не взошло солнце, пришвартовалась небольшая резиновая надувная лодка, рассчитанная на двух человек. Гораздо меньше тех, какие используют, выходя на промысел, рыбаки-любители. В ней был только один человек. Сторожко оглядываясь, он вылез из лодки, вытащил ее на берег и оттащил к кустам. Затем ловко орудие с лопаткой Добросал поверх нее песку так, чтобы она не была отличима от очередного песчаного наноса, сделанного ветром. Забросив на плечи армейский рейдовый рюкзак песчаного цвета, как какой используют некоторые специальные части, человек пошел в сторону холмов. Никакого оружия в руках у него не было. С рассветом он достиг нужного места, оно было совсем недалеко от берега. Теперь осталось только найти место для наблюдения. Место для наблюдения он нашел в зарослях Мирта, с лопаткой, заточенной как бритва. Но он освободил для себя достаточно места. Теперь осталось только сидеть и ждать. Но ждать не просто так. Распаковав рюкзак, он достал и собрал винтовку, соединив верхнюю и нижнюю ее части. Это была необычная винтовка — В ее осове был Кольт М16А1, по крайней мере, lower. Нижняя часть оружия была точно от него. Upper, верхняя часть оружия был без верхней рукоятки, визитной карточки винтового Кольта. И вместо треугольного хищного вида цевья у этой винтовки было что-то вроде большой трубы, покрытой черной, жаростойкой краской. И вместо рукоятки для переноски. был установлен редкий, очень прочный прицел Redfield 39 x изготовленный по армейскому заказу в стальном корпусе. Это был конкурент морпеховского «Универ». Калибр у этой винтовки был стандартный — 5,56, старый — североамериканский. Правда, применялись утяжеленные пули, и нарезка ствола не соответствовала. североамериканскому правительственному стандарту. Сдаток сказал бы, что это оружие представляет собой специальную винтовку кольта, применявшуюся в заптоз, как бесшумно снайперская, В Италию она могла попасть через Аргентину. Совсем осведомленный человек сказал бы, что дача Мак действовала в Аргентине под видом аргентинских десантников, результатом чего... стало потопление авианосца «Гермес», десантного корабля «Спарроу Хоук», потопление и тяжелые повреждения еще нескольких судов у британского Гранд Флита. Но человека, который держал в руках эту винтовку, заботило лишь то, что до расстояния в 500 метров она клала 10 пуль в мишень с разбросом примерно и 3. Тирея 1,5 МОА, что для полуавтоматической винтовки, родом из конца 70-х, было просто отличным показателем. Используя рюкзак как упор для стрельбы, человек положил на него винтовку и замер. Насекомые, жара, неудобное положение, даже осы, а здесь они почему-то были, ничуть не тревожили его. Он привык и к куда худшим условиям. Тот, кого он ждал, появился лишь несколькими часами спустя, когда солнце было почти в зените. Это был человек средних лет, даже постарше снайпера, с бронзовой от постоянного солнца кожей, сухой, как палка, от скудной и малопитательной пищи, одетый, как одеваются местные пастухи, в лохмотья, потому что местный кустарник быстро превратит в лохмотья любую одежду. В одной руке у человека был посох, едва ли не трехметровой длины, отполированный многократным прикосновением человеческих рук, а за спиной короткая курковая двустулка. Человек гнал перед собой чуть больше дюжины коз. Сварливые и мерзкие животные, дающие к тому же мало молока, но в горах коза является единственной заменой корове. Коза значительно проще передвигаться по узким крутым горным тропам, В опасном месте ее можно даже перенести на руках. Коза значительно более всеядна, и в поисках пищи она способна забираться даже на деревья, объедать листья деревьев и кустарника, которые не станет есть корова. Наконец, козье молоко более жирное, полезное и питательное, пусть его намного меньше, чем коровье. Обратной стороной всего этого является то, что коза не просто съедает траву. Она уничтожает ее подчистую. Стадокоз способна за два 3 сезона полностью уничтожить растительность в каком-нибудь месте, превратив его сначала в степь, а потом и в пустыню. Это объясняется разницей между челюстным аппаратом козы и коровы. Коза способна съедать траву под корень. Именно... Распространением кос объясняться то, что север Африки, некогда жительница Римской империи, превратился в голую, бесплодную полустепь-полупустыню. Но того человека, который погонял шестом сварливых животных, не давая им уклониться от тропы, это ничуть не волновало. Человек в кустах Мирта подкрутил прицел, выводя его на максимальную кратность увеличения. В просветленных линзах прицела отразилось суровое, почти библейское лицо человека, гнавшего коз. Это было лицо человека, который был беспощаден к врагам, но в первую очередь к себе. Лицо отца, защитника рода человеческого. Какое-то время паломник боролся с желанием просто выпустить короткую очередь и понаблюдать в прицеле. Как приснется красный туман, и не станет еще одного ублюдка, который оскорблял эту землю самим своим существованием. Человека, который совершил самое страшное, что может совершить предательство. И, видимо, этот человек что-то почувствовал. Было бы странно, если бы не почувствовал. Оказавшись рядом с валуном, он вдруг неуловимым движением сорвал с причацу стволку, и выстрелил навскидку примерно в ту сторону, где лежал паломник. Сам же прыгнул за валун. Полохнулись, бросились по тропе, вспугнутые, да при этом, козы. — Чертов сукин сын! Каналья! Паломник не успел выстрелить, да и не стал стрелять теперь. Если на выстрел сейчас припрутся десяток новых дружков этого типа, который предал, он просто попробует еще раз... Или перестрелят одно за другим, если будет тому возможность. Но чрезвычайно важно не допустить того, чтобы из десяток стрелков, пусть даже местных, застали его на открытой местности. В горах никто не стреляет плохо, и шансов у него не будет. Но никто не шел на помощь этому уроду. Минута текла за минутой, подобно струке песка в часах, а никто на помощь не шел. Паломник решился, если на тебя напали, за большинство укрытий можно прекрасно укрыться от огня, тем более за таким прочным, как валун. Но для того, чтобы укрыться, нужно точно знать, с какой стороны стреляют, а паломник так себя и не выдал. Поймав прицел, сухую костистую лодыжку и переведя прицел ниже, паломник выстрелил лодиночным. Раздался крик. Попал. — Ну что, Мария, еще? — заорал изо всех сил паломник. — У меня патронов много. Бросая оружие и вылезая на тропу к чертовой матери, если хочешь жить. Когда паломник приблизился, держа на готове свое оружие, пастух уже выполз на тропу и умудрился что-то сделать со своей раной. Паломник стрелял так, чтобы не задеть кость, но пуля разорвала в лохмотье часть пятки. «Скверное, болезненное ранение». Пастух сорвал с пояса веревку, которая носила место пояса, и наложил жгут. Это все, что он мог пока сделать. Увидев паломника, он выругался. «Орлов! Как я сразу не догадался!» «Так точно, капитан. Глав старшина Александр Орлов, оперативный псевдоним паломник. Помнишь еще?» «Это не я тебя предал». «Не ты». «А что ты здесь делаешь?» «Это не твое дело!» Орлов ударил ногой по земле, так что пыль и мелкие камни брызнули в лицо капитана. «Ошибаетесь, капитан! Теперь все, чтобы не происходило, — мое дело!» Капитан Марио Галиано оказался крепким на боль. Впрочем, чего еще ожидать от человека, который попал в засаду в девяносто девятом у рынка Бакараха? и продолжал отстреливаться, даже будучи раненым в живот его обе ноги. Паломник подал ему его посох и бросил кусок чистой ткани, чтобы тот смог перевязать себе рану. Потом погнал его обратно в деревню, отставая метров на пятнадцать. С таким, как капитан Марио Галиано, надо было быть особенно осторожным, а в его руках даже простой камень мог стать смертельным оружием. Паломник это знал, как и никто, ведь именно капитан Галиана учил его ремеслу. Деревня была совсем небольшой, несколько заброшенных домиков, дорога, ведущая куда-то вглубь острова, и небольшая церковь с домиком священника. Паломник предположил, что капитан живет именно в домике священника, и оказался прав. Паломник дал своему наставнику позаботиться о ране, а затем выгнал его на улицу и привязал к стулу. Ни в коем случае нельзя было допустить, чтобы этот человек находился вне поля зрения. Существует масса способов освободиться от пут. Сам же паломник принесся обыскивать дома. Один за одним. Дома были старые, ни в одном из них уже не было целой крыши. Небольшие террасы-огородики уже заросли дикими, не дающими плодов кустами, и он бросил эту затею. Из церкви, сложенной из того же горного камня, древней и убогой, кто-то вывез скамейки, всю религиозную утварь. От церкви тут остались только грубые доски с росписями на религиозную тему, да окаменевшие от времени воск. Но доски, составляющие алтарь, остались, и кто-то бросил в алтаре десяток современных герметически закрывающихся прорезиненных мешков. Паломник открыл один, достал пакет, вспорол его ножом, попробовал на вкус. Так и есть. Выйдя на улицу, паломник схватил стул, к которому был привязан капитан Марио Галиано, и затащил его в заброшенную церковь. Бросил по ноги капитану полиэтиленовый пакет. «Это как понимать?» Капитан отвернулся. «Не то я делала. Уходи, пока еще можно». «Нет. Смотри, сукин ты сын, смотри. Ради него меня предали. Ради этого? Так, что ли? Ради этого? Ради нескольких мешков с кокаином, сукин ты сын? Вот цена долга. Вот цена присяги». «Кокаин тут ни при чем. Я тебя не предавал». «Да?» — Кокаин ни при чем? А почему у тебя здесь в алтаре мешки с кокаином, мать твою? Это за них ты продался? — Перестань говорить глупости, сказал капитан. — Продался. — Как ты здесь вообще оказался? Мы думали, что ты умер. — Нет, не умер. Остался жив. Как бы ты не хотел видеть меня мертвым. — Я не хотел видеть тебя мертвым. — Да неужели? Вот, я жив. А вот айдит нет, мертв, как вчерашняя рыба. Ты убил его? Да, капитан, убил. Задание выполнено. Капитан Галиана поскучнел лицом. Уходить сюда. Они скоро будут здесь, приедут проверить. Кто приедет? Неважно. Вали, я попробую что-то сделать. Мне нужны ответы. Какие ответы тебе нужны? За что? Капитан вздохнул. — Не за что. А почему? Сам не понял. — Так почему? — Почему вы послали меня убрать Айдида, а потом сдали? Только не говори, что все это случайность. За мной охотились от самого дола ода. Я еще ничего не успел сделать, как они напали на дом. — Это не мы тебя сдали. — А кто? — Ватикан. Ватикан, сукин Ватикан? «Какого черта? Такого ты влез в то, о чем не имеешь ни малейшего представления. А при чем тут Ватикан?» «Ватикану нужен был Айдит. Это был и путь». «Какой к чертям путь? Погоди-ка. Путь наркопоставок?» Капитан Галиано улыбнулся. «Начинаешь умнеть. Кое-кто решил разменять тебя на поддержку Ватикана. Ему это показалось важнее». чем прямой контакт с Айдидом. — Еще вы. Значит, я должен поверить в то, что Ватикан, как ты говоришь, и Айдид как-то связаны. Так вы поэтому послали меня тогда разобраться с Айдидом? — Да, но не только. — А почему еще? — Потому что он мешал вам торговать наркотиками? — Знаешь, я сильно поумнел за эти несколько лет, пока меня не было. Пожалуй, я тебе даже поверю. «Айдит торговал, и вы торговали просто здорово!» «Я исполнял приказ!» «Какой к чертям приказ?» «Те, кто торговал вместе с собой?» «Послушай, они скоро все равно заявятся, так что послушай!» «Все это государственная программа, понимаешь?» «Ты думаешь, что это моя дурь? Или эта дурь принадлежит Вафи? «Ерунда! Это все государство!» «Что?» «Чушь! Ты слышал про специальные программы?» «Нет. Ни хрена не слышал, потому что не должен был. Это не больше, чем зарабатывание денег для программ, которые необходимо финансировать. Только так можно заработать для этого достаточно. И мы делаем это, делаем то, что должны. Ты думаешь, мне нравится сидеть здесь?» Паломник плюнул на земляной пол. «А знаешь что, капитан, я тебе не верю. Расскажи это кому-нибудь другому. Про долг, патриотизм и всякую прочую хрень. Вы просто группа сукиных детей, которые решили немного подзаработать, только и всего. Я даже знаю, кто еще, кроме тебя, входит в эту программу. Мануэля Конторелла, верно? А для меня? Да ну, может, не только для меня, Придумали красивую сказочку про государственный интерес, только и всего. Я угадал? Капитан усвихнулся. Посмотри на меня, паломник. Разве я похож на человека, который нажился на наркопоставках, а? Можешь мне поверить, никто тебя не сдавал. Просто среди нас оказался тот, кто работает на другую сторону. Он-то тебя и сдал. На Ватикан. «Именно! На Ватикан! Чушь! Правда? Лучше бы тебе уйти!» «Да? Прислушайся!» Паломник сделал то, что велено, и мгновенно насторожился, как охотничья собака. «Кто это? Твои дружки из мафии? Беги в горы! Да вот хрен!» Оттащив в сторону стул с привязанным к нему человеком, паломник выглянул на улицу, оценивая позиции. Занять позицию в церкви? Смерти подобно. Здесь только один выход. Но вот на въезде в деревню... Боевиков было трое, как минимум. Один за рулем, двое впереди. Дорога была опасной, долго не подновлялась. И здесь запросто можно было потерять машину, а заодно и самому свернуть шею. Поэтому один был за рулем, двое шли впереди, проверяя дорогу. Машина, как нельзя, лучше подходила к местным суровым условиям: пятидверный фиат, компаньола, лицензионный вариант джипа Чироки. У каждого из идущих перед ней боевиков в руках было оружие армейского образца, штурмовые винтовки. Но они больше уделяли внимание твердости дороги. чем тому, что происходило вокруг. За это и должны были поплатиться. Паломник сменил двадцатиместный магазин в винтовке на удлиненный сорокоместный. Позиция была идеальной, справа, вверху. Когда машина поравнялась с небольшим валуном, он открыл автоматический огонь по машине и по людям. Все решилось в считанные секунды. Десяти патронов хватило на то, чтобы свалить обоих автоматчиков. Остальное он выпустил по машине, стремясь попасть по крыше и лобовому стеклу. Боевики, идущие впереди машины, повалились разом. Кто-то в машине уцелел, перекинул коробку на задний ход и дал газу. Паломник свинил магазин и выпустил еще несколько очередей по машине, Машина внезапно чуть дернулась в сторону и застыла над пропастью. Правое заднее колесо свалилось под откос. Машина зацепилась брюхом. Держа мертвых боевиков на прицеле, паломник спустился на дорогу. В карманах документы, самые обычные, гражданские. Паломник сунул их в карман. Потом можно будет переделать. Немного денег у одного мятная жвачка... У другого самодельная из смолы, две автоматические винтовки, ими он не заинтересовался, у него лучше. В автомобиле еще двое, оба мертвы, кровью воняет, как на бойне. Он не полез до пассажира. Машина могла в любой момент все-таки покатиться и упасть в пропасть, но водитель обыскал. Еще деньги, выданные Владцу водительские права, паспорт. На заднем сиденье машины прикрытый заботливо одеялом легкий бельгийский пулемет с лентой на 200 патронов в коробке. Короткий десантный вариант под тысячу выстрелов в минуту. Такого нет у самых отмороженных бандитов и грабителей банков. Кто-то такие. Паломник закинул пулемет за спину на ремне и пошел назад. Мир. как будто застыл расплавленным желе. В зарослях кричали какие-то птицы. В последний момент паломник понял, что дело дрянь, шарахнулся в сторону, уходя от выстрела. Выстрел был глухим, гулким. Автоматическая пехотная винтовка винтовочного калибра. Паломник прыжком вломился в развалины того, что когда-то было домом горцев. За мгновение до того, как пуля выбила угловатый камень из кладки. — Хорошо, садит. — Винтовка, пулемет. Можно жить. — Кэп, заорал за всех сил паломник и сам испугался своего голоса. — Вот ты выдал себя. Прекрасно! Белиссимо! Какое-то время было гробовое молчание. Даже птиц! Испугавшихся выстрелов не было слышно. Потом капитан крикнул откуда-то справа. «Дурак! Идиот!» «Помнишь, капитан, при захвате особо опасного противника целесообразно сломать ему руки в запястьях или хотя бы оба больших пальца. Дурак!» У них был цунг -тванг. Капитан с мощной винтовкой сдал местность, но не мог ничего сделать. потому что его винтовка не пробила бы каменную кладку развалин. Паломник был куда лучше вооружен, и он был моложе, и оба не знали, что паломник будет сидеть в укрытии до темноты, которая нет шансы. — Зачем ты продался, капитан? — взорвал паломник. — Неужели тридцать сребреников стоят того? Что ты на них купил? Это... Ты напрасно идешь по этой дороге. Уходи и забудь. Ага, сейчас. Если только у него гранаты... Паломник начал прикидывать. Кустарник — прекрасная сигнальная система. С тыла никто не подберется, но и ему самому там не выбраться. Ему придется буквально прорубаться через эти заросли. Шум предупредит капитана, и он сделает свой ход. Кто первым пойдет, тот и проиграет. Внезапно паломник услышал шум, от которого похолодела кровь. Шум вертолетного винта, вертолетной турбины. Вертолет — самое страшное, что только может быть, против легко вооруженных инсургентов. — Вот и все! — вдруг заорал капитан. Паломник только сильнее вжался в землю. — Неподвижность! Единственный шанс выжить, не стать дичью, на которой охотятся с воздуха. Если он побежит, его расстреляют в секунду. Вертолет прошел совсем низко, почти над самым его укрытием. Паломник не видел, какой он, потому что лежал, не поднимая головы. Он ожидал очереди, от которой полетят во все стороны камни, а потом пули достанут и его. и очередь прозвучала. Но ничего такого не было, ни были ни камней, а потом еще одна. И только тогда паломник рискнул подняться. Дертолет висел чуть в стороне, расстреливая с пулемета, установленного в бортовом люке, старую церковь. Он висел кабиной в противоположную сторону от того места, где залег паломник, и хвостовым ротором к нему, Лопасти бешено вращались, поднимая пыль. Гражданский вертолет, одна из моделей Аугусты, красного цвета. Хвостовой ротор. Вертолет смертель опасный, противник для боевого пловца, действующего, что на суше, что в воде. Поэтому борьба с вертолетами первое, чему их учили. Самая уязвимая точка вертолета не кабина, не турбины, а хвостовой ротор. К нему ведет длинный, недублированный находящийся под нагрузкой вал. Сам хвостовой ротор приводится этим валом через редуктор, в котором есть смазка. Даже автоматная пуля может повредить этот редуктор, масло вытечет, и тогда до катастрофы останется максимум несколько минут. И то вряд ли. Вертолет начнет беспорядочное вращение вокруг своей оси и... Паломник вскинул пулемет и открыл огонь по хвостовому ротору. Он выпустил не меньше сорока пуль, прежде чем в вертолете кто-то что-то начал понимать. Вертолет начал разворачиваться в его сторону, чтобы обдать его градом пули с бортовой пулеметной установки. Паломник залег за стеной, надеясь, что пули ее не пробьют, но вертолет так и не открыл огонь. Паломник лежал и слышал, как раздался какой-то треск, а меньше чем через минуту что-то с чудовищным грохотом упало совсем неподалеку. Капитан Марио Галиано лежал рядом с разгромленной церковью, и он был еще жив, по всему видно было, что это ненадолго. Опытный взгляд паломника Моментально сказал ему, что капитану Голиана, его наставнику и учителю в отрядах, не поможет уже никто и ничего. Винтовки у него не было, вдалеке догорал вертолет. Увидев паломника, капитан попытался встать и не смог. Паломник опустился на колени, достал аптечку, начал обрабатывать его раны. В живот попало не меньше двух пуль. Плюс, возможно, травма позвоночника и еще одно ранение, выше, в мягкие ткани. Возможно, даже двух пакетов, которые были у паломника, не хватит. Надо сделать укол. От болевого шока гибнет больше солдат, чем от самих ранений. Капитан оттолкнул руку со шприц-тюбиком. «Не надо!» «Молчи!» «Не надо!» «Я не смогу говорить!» «И не надо!», надо... Капитан снова дернул рукой. — Не трать, все равно не поможет. — Да пошел ты, перетащи меня в церковь. Я хочу умереть там. Паломник понял, что все бесполезно. Начал раскатывать плащ-палатку, чтобы уложить на нее капитана. В церкви, несмотря на пулеметный обстрел, было удивительно спокойно. Через дыры в стенах, проделанные пулями пулемета, Сочился свет, в лучах света плавали пылинки, тянуло дымом с места падения вертолета. Капитан все еще был в сознании. — Помолись за меня, — сказал он. Паломник отрицательно покачал головой. — Я теперь от другой веры, друг, не католик. — Помолись, как сможешь. Твоя вера крепче многих. Ты страдал за нее и воевал за нее. Я страдал из-за предательства. Ты страдал из-за веры, сказал капитан. Иногда я думаю, неужели Христос хотел того, что мы делаем сейчас? Наверное, нет. Ты прав, нет. Тех, кто сегодня служит Мессы, он выгнал бы Из храмов, как выгнал, менял, помолись, а я тебе все расскажу. Паломник посмотрел по сторонам. На стене рядом с ним было совсем не поврежденное изображение Святой Вечери. Чуть наивные Христос и его ученики были изображены рыбаками, как и те, кто строил эту церковь. Но это изображение, расстрелянной из пулемета церкви, было... Дороже, чем алтари в храмах Ватикана. Паломник был уверен в этом, потому что это изображение простые люди писали с любовью. Алтари в ватиканских храмах писали за большие деньги. И что угоднее Господу? Паломник помолился, обращая к Господу простые, но честные слова, прося его о помощи и обещая покарать тех, кто нес на этой земле зло. Теперь слушай, я буду говорить о тыкивай. Кондерело младший он замешан. Капитан кивнул головой. А его отец, это их рук дело. Не только их. А чьих? При чем тут Ватикан? Я знаю не все. А кто знает? Хасим, Хасим Ташит, Алвания. Он торгует детьми. Наркотиками, органами, он знает больше. Прости меня, Господи, прости за все. Примерно через полчаса паломник вышел из церкви. Посмотрел на восток. Там горела подожженная, разлившимся вертолетным топливом, пересохшая трава. Пожар распространялся. Пулемет за спиной, винтовка в руках. Паломник широким шагом направился на восток, к побережью. В его ушах по-прежнему звучал голос капитана, говорившего того, что разум отказывался поверить. — Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он, божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Клянусь, что задуманное мною — не зло. Клянусь, что все содеянное мною — не зло. Просто они должны поплатиться».